создая видимость трудовой деятельности по настройке главного компьютера. Снял кожухи, вынул пару модулей, поручил киберам продублировать мониторы на панорамные экраны на стенке. Все клавиатуры теперь спаренные, дракония и рядом маленькая, человечья, старательно уничтожая с памяти компьютеров следы своей деятельности по взлому паролей. Завтра включу главный компьютер, выберу место для второй базы, если вертолет успею сделать, и займусь лиринами проблемами. Будет время залягу перепонку отращивать. Сколько спокойно дней в запасе у Лиры? Неделя, максимум две. Нет, про перепонку придется забыть. Если циркачи нас раскрыли, если знают, что Лира с сыном живы, бесполезно прятать под крыло. Надо менять тактику. Кто бы подсказал, мы как будем. Совсем разучился думать. Что мне надо от циркачей? Надо, чтоб считали меня непреодолимой силой. Такой же могучей, как землетрясение, от которой нет защиты. Можно только убраться подальше. Форс-мажор. Умница. И как ты этого добьешься? Взорвешь монастырь? Все монастыри. И в стране начнется хаос. А циркачи расползутся по щелям, и вместо явного противника появятся скрыльты. Партизаны. Вот и вся польза от метода грубой силы. Отпадает. Вариант два. Построить великую китайскую стену. Сначала наплодить роботов, а потом отгрохать стенку. месяц за три-четыре справлюсь. Сыркачи, конечно, захотят узнать, что делается за стенкой. Начнутся подкопы, подныривание, развитие скалолазания. Точнее, стенка лазни. А то и осадные машни. Короче, опять военные действия. Отпадает. Что в моих планах не так? То, что вступаем в открытую борьбу. Рано нам в открытую. Нас по пальцам пересчитать можно. А драконоборцев разведется, как бродячих собак. Теркача не любят, но им верят. Стоит им сказать, что я ищаде ада, и пустить меня свел, будет почетным, благородным занятием. Прислужников адовых на костер. и вступать в борьбу, легко сказать. Это только у фантастов. Накрыл базу не непробиваемым защитным полем. И спи, отдыхай. Что у меня получилось? Надо бороться с циркачами. Вот так, чтобы циркачи не знали, что с ними кто-то борется. Как шторм в океане. Молодец, Почеглазик. Пришел к тому, с чего начал. О чем это говорит? О том, что задача не логическая, а изобретательская. Нужен какой-то новый нестандартный подход к проблеме. Что будет делать здоровенный мужик, которому надо работать, если к нему пристанут трехлетние дети? вынесет их в соседнюю комнату и закроет дверь. Что-то в этом есть. Нужно только додумать детали. Или наоборот, что будут делать трехлетние дети, если встретят лилипутиков? Будут играть с ними в дочке-матери. Понравятся циркачам изображать из себя игрушки. Ха! Ай да коша! Ай да змей тернаты!